Партия Катона заключала в своих рядах хороших граждан, но выдающихся политических умов в ней не было. Сама программа ее была только отрицательной. Партия Реформ желала только удалить из государственного управления те отступления от прежнего порядка, которые в него вкрались. Этим она заранее обрекала себя на неудачу. Какого-нибудь удовлетворительного результата можно достигнуть только тогда, если ставить себе и преследовать положительные цели. Не выработав же себе положительной программы, никакая партия не может достигнуть прочных результатов. При всей высоте и честности своих побуждений ничего не достигла, а кое в чем скорее помогало, чем препятствовало развитию того, против чего боролась, и партия реформ. Полезны были для гражданства те обширные раздачи государственных земель, которые были произведены главным образом по настояниям Катона в 194-177 годах, но когда в своей борьбе против владычества знати эта партия поддержала предложение, чтобы к участию в голосовании призваны были и люди со значительно меньшим имущественным цензом, чем ранее, она более содействовала демагогам, чем истинным демократам. Демагоги же действовали усиленно в то время как партия реформ думала достигнуть улучшений в управлении улучшением нравов, энергично действовали против существовавшего порядка другие люди, люди, которые просто льстили толпе, внушали, что гражданство будет управляться тем лучше, чем оно будет полновластнее, чем меньше будет значение Сената. Под влиянием этой партии была уничтожена около 204 года диктатура, которое являлась очень полезным средством восполнять недостатки своеобразной римской конституции. Эта партия была сторонницей передачи народному собранию всех назначений на должности. Ее-то кандидатами были фламини, Ворон и другие подобные деятели. Эта партия, наконец, постоянно требовала, чтобы расширены были права народного собрания на участие в делах администрации, особенно же в финансовом управлении. Вмешательство всего гражданства в дела финансового управления в конце концов сводилось к тому, что сходка постановляла переход общественных сумм в карманы отдельных граждан. Возможность же подобных решений неизбежно деморализует и самое благонамеренное гражданство. Народное собрание никогда не могло устоять пред соблазном подобных решений. Тот, кто их предлагал, приобретал этим вообще не такое влияние, которое тем или другим путем, но неизбежно, должно было привести к гибели свободных учреждений. Народное собрание становилось просто послушным орудием в руках этих людей. Свое значение как свободно решающий орган оно совершенно теряло и делалось излишним, а следовательно и ненужным органом государственного управления. Помимо того, что своими необдуманными решениями народные сходки мешали правительству чаще всего именно тогда, когда оно действовало основательно, демагоги, не замечая того, подготовляли путь, по которому рано или поздно какой-нибудь честолюбивый человек должен был дойти до присвоения себе исключительной власти, так как все чаще и чаще формальностями свободных постановлений общины Прикрывались такие решения, которые по существу были лишь выражением личной воли ловкого дельца. Такие противоположные течения существовали и сталкивались в римской общении. К реформе учреждения они, однако, не повели напротив в течение почти двухсот лет от Первой Пунической войны до середины II века в римских государственных учреждениях перемен произведено было меньше, чем когда-либо. Но и в данном случае, как всегда, неизменность государственных учреждений являлась признаком организма нездорового, а уже клонящегося к упадку. Республике грозили великие опасности, и чтобы отвратить их, нужна была глубокая коренная реформа. Была ли она возможна при тогдашнем состоянии знаний, при тогдашних понятиях? Это вопрос, на который определенного ответа дать нельзя. Но и самый вопрос о такой реформе не возникал. Было во всяком случае упущено время для того, чтобы вспахать и засеять почву семенем добрым, и для следующих поколений на ней выросли тернии.